Глава 18. Беременна или не беременна? Эмиль никогда не жаловался на собственную дикцию или громкость голоса. Был уверен, что Лора услышала его вопрос про беременность, но отчего-то молчала. Смотрела на него с обомлевшим видом. «С чего ты это взял?» Наконец ожила она. Быстро спрятала в сумку файл, который еще недавно рассматривала с большим интересом. Эмиль приподнял левую бровь, показательно посмотрел на ее сумку. «Я не тупой», — усмехнулся он. А потом ткнул пальцем в дверь здания, где красовалась табличка «Женская консультация». «Если ты не беременна, зачем сюда ходила?» Лора часто-часто заморгала, посмотрела на него недоуменно и сказала, навещала мамину подругу. Такого объяснения Эмили от нее не ожидал. «Зачем?» Лора снова заморгала и сказала с невинным видом, Приносила ей пирожки. Какие к чертям пирожки? Эмиль подался вперед. Как какие? Пожала она плечами. С капустой? Мама специально напекла. В благодарность за одно деликатное дело. Эмилью стало дико любопытно. Она сама-то слышала, какую чушь несла? Пирожки в женскую консультацию для подруги матери. Бред! Не делай из меня дурака! Воскликнул он. А потом схватил ее левую руку, на сгибе которой виднелся здоровенный пластырь. Ты кровь сдавала, очевидно же». Лора выдернула руку, враз ощетинилась и принялась шипеть. «Да, я сдавала кровь. Я вообще прошла полное обследование». «Зачем?» спросил Эмиль с прищуром. Лора развела руками и с ехидной улыбочкой сказала. «Так сложилось, что мне достался в мужья бабник. Вот хотела проверить, чем ты меня наградил за эти полгода». Эмиль опешил. Что угодно ожидал от нее услышать, но не это. Хватило же наглости обвинить его в подобной мерзости. Его аж всего передернуло от признания Лоры. Он вообще-то на сто процентов здоров. К слову, версия с пирожками теперь нравилась ему значительно больше, чем последнее объяснение Лоры. «Не неси чушь. Я никакой заразы тебе принести не мог. Строго слежу за здоровьем, это раз. Всегда предохраняюсь, это два. От меня ты ничего не могла подцепить». Оба замолчали и уставились друг на друга злыми взглядами. Лора ожила первой. Эмиль, а ты вообще зачем сюда приехал? Я? На какой-то миг он растерялся. А ведь готовил речь, хотел спросить у Лоры многое: как ей спится, как проводит время, как ей вообще дышится вдали от него. Ему вот хреново. А главное, не передумала ли, не заскучала? Он безумно скучал и готов был ей в этом признаться. заодно задобрить обещаниями самого разного рода, вплоть до верности до гробовой доски. Речь его была тщательно выверена, мысленно разграничена на пункты и подпункты. Но после всего, что он от нее услышал, клясться в чувствах – это слишком. «Я надеюсь, ты здесь не для того, чтобы снова убеждать меня вернуться?» – спросила Лора, строго на него посмотрев. «Развелись же!» Она сказала, «Это так холодно, с пренебрежением!» что ему стало еще неприятнее. Он это свидетельство о разводе хотел разорвать в клочки, а ей так нормально. Он к ней с открытым сердцем, а она что? Надеется она, видите ли, что он не станет убеждать ее вернуться. И что особо царственных кровей, и не подойди к ней, мира не предложи. Еще и обвинила его в такой жуткой гадости, как только повернулся язык. «Я приехал сюда отдыхать», ответил Эмиль, и глянул на нее свысока. Давно не был на море. «А-а», протянула Лора, – «ну отдыхай». С этими словами она развернулась и быстро зашагала в противоположном направлении. Эмиля шалела уставился ей в спину. «И это все? Вот ради этого скандала он проехал двести километров?» «Лора, постой!» – позвал он, спеша следом. Она нехотя развернулась, спросила. «Что?» В этот момент Эмиль почувствовал себя прыщавым косноязычным студентом, который в принципе не умеет общаться с девушками. «Давай хоть подвезу», — сказал он первое, что пришло на ум. «Куда тебе? Домой?» Мысленно порадовался своей идеей, как по его отличный повод пообщаться в дороге, чуть остудить пыл, сменить вектор общения, а там, глядишь, слово за слово и дойдет до главного. Однако жена его желания не разделила. ты приехал отдыхать? Вот и отдыхай. На этом она развернулась и снова зашагала прочь. Все, что ему оставалось, любоваться плавной походкой бывшей жены. И то недолго, ведь она очень скоро скрылась за поворотом.